глава двенадцатая. просыпаюсь я от легкого прикосновения шеллы вставай граф нас уже ждут улыбается она и выскальзывает из под изъяла неторопливо направляясь к висящей на спинке кресла одежде пытаюсь поймать ее за руку и утащить обратно в постель но она ловко уворачивается и шутливо грозит мне пальцем мы и так заспались сегодня каны топор уже заканчиваются с щелноком а мы тут бездельничаем «Так заслужили!» Полусерьезно ворчу, я вспоминая, сколько сил выкачало из нас вчера модификация многочисленных устройств и конструктов грузового бота. В какой-то момент мне даже показалось, что этот процесс никогда не закончится. Но мы все же справились, уже буквально падая с ног. «Не бухти!» На лице Шелла появляется хитрая улыбка. Силы, я смотрю, ты уже вполне восстановил. Так что соберись и направь их на созидательные цели». Лок, кстати, уже в ангаре вместе с Топаром и Каном. Это она мне сообщила, что и нам пора к ним присоединиться. Так что же только нас? А Кейр и полковник? Их позже позовем, когда все будет готово. Незачем им знать все подробности нашей внутренней кухни. В ангаре мы появляемся минут через 15, и к этому времени инженеры и артефакторы уже завершают необходимые тесты и возвращают на место последние элементы обшивки бота. Все, аппарат готов. Со сложной интонацией произносит Кан. Вроде бы он и рад завершению работы, но если бы не наше общее желание как можно быстрее ввести челнок в строй, наверняка проверил бы все, что можно, еще пару раз. «Отпустим его полетать над базой», — предлагает Шелла. «Для начала да», — кивает инженер. «Потом разведка в атмосфере на низких орбитах с испытанием внутрисистемного двигателя в разных режимах. И только после этого попытка прорыва блокады». «Гуша и Хага на каком этапе привлекать будем?» — спрашивает Ло, задумчиво глядя на тактическую голограмму, где медленно вращается полупрозрачная объемная модель челнока. «На финальном», — отвечает Шелла, — «они должны загрузить в память вычислителей бота свои доклады в штабы Республики и Державы. Что именно они там написали, их личное дело. А мы свое предложение составили еще несколько дней назад, и образцы модифицированных устройств и конструктов тоже уже лежат в грузовом отсеке. Так что можем начинать предварительные испытания хоть прямо сейчас». Полковник Хаг вошел в ангар вместе с Кейром Гушем. Так уж получилось, что сейчас он доверял Иншеру куда больше, чем ложь или Икану, не говоря уже о Сергее Белове и Топаре. Врагами он их, конечно, не считал, но и союзниками мог назвать лишь с большой натяжкой. На его взгляд, все они, кроме Белова, стали если и не предателями, то чем-то очень близким к этому определению. Прежде всего по той причине, что интересы республики, а в случае топара державы, Ставились ими теперь далеко не на первое место. Правда, признаков перехода на сторону противника в их действиях тоже не просматривалось, поскольку жители Земли врагами республики и державы не считались. Наоборот, Белов собирался предложить им союз в борьбе с третьей силой, и, пожалуй, это единственное, что примиряло Хага со сложившейся ситуацией. Тем не менее, их сгушим статус на этой подземной базе оставался неопределенным. Вроде и не пленники, но и однозначно не свои. Уважаемые и даже где-то желанные гости, возможно, даже будущие союзники, которым здесь рады, но слишком глубоко совать свои носы в дело хозяев вежливо не позволяют. Впрочем, сейчас ситуация как раз обратная. Их с Гушем пригласили в этот ангар именно для того, чтобы они приняли непосредственное участие в операции, которую Белов и остальные достаточно долго и тщательно готовили. Понятно, что участвовать они будут почти исключительно в качестве зрителей, Но разрешение отправить руководству зашифрованные доклады – это, несомненно, очень серьезный жест доброй воли и знак доверия. Не первый, кстати. Им с Гушем вообще очень многое показали, включая и то, что сам Хак тем же Иншером показывать бы не стал, хоть они и теперь и официальные союзники республики. Не все, само собой, но действительно многое. Внутрисистемный челнок, предназначенный для скрытого прорыва орбитальной блокады, оказался небольшим. Однако выглядел он более чем внушительно. Вытянутый сигарообразный аппарат достигал длину пяти метров. Два утолщения разной формы придавали ему очень необычный вид. Судя по всему, в утолщениях располагались грузовой отсек и внутрисистемный двигатель. Правда, внушительность аппарату придавала не его форма, а сочетание материалов, из которых он был изготовлен. Обшивка челнока местами матово отблескивала металлом, Но встречались и другие материалы, абсолютно не вязавшиеся в голове полковника с космическими технологиями. Ровная, но шероховатая керамика, крупные кристаллы сложной формы и даже очень плотное на вид темное дерево. В понимании Хага такая конструкция функционировать просто не могла. Однако, чем внимательнее он всматривался в этот экзотический летательный аппарат, тем больше верил в то, что он не просто взлетит и сможет вырваться из гравитационного колодца планеты, но и имеет все шансы проскользнуть незамеченным через строй кораблей Третьей Силы. На чем основывалась эта уверенность, полковник не смог бы объяснить даже самому себе, но все равно испытывал некую иррациональную уверенность в успехе. — Выглядит настолько безумно, что даже может сработать, — негромко произнес Кейргуш, обращаясь к полковнику. — Если бы я не видел своими глазами, как взрываются снаряды, накачанные скрытой силой... Счел бы создателей этого аппарата кучкой уморщенных, но я видел и не только снаряды. Камила уже давно не видела ни Саманту, ни других бойцов отряда, с которыми она прибыла в Европу. Одиночная камера и строгий режим содержания полностью исключали подобные встречи. Русские обращались с ней подчеркнуто нейтрально. Хотя взгляды охранников, которые она иногда на себе ловила, не обещали ей ничего хорошего. Допросов в последнее время почти не было. Все, что считала нужным, она следователям уже рассказала, а то, что не содержалось в легенде, выбалтывать Камила не собиралась, прекрасно понимая, что сохранение верности бараку пятому это ее единственный шанс когда-нибудь покинуть эти стены. Поездка, оказавшаяся ей верным способом быстрого обогащения, обернулась полной задницей. Но Камила никого, кроме себя, в этом не винила. Да, она облажалась, клюнув на возможность заполучить в руки невиданное ранее оружие и снаряжение, способное превратить ее в настоящего супербойца. Увы, на все эти жутко продвинутые техногенные игрушки у русских нашелся очень убедительный ответ. Ей стоило заранее задуматься над тем, что европейцы не стали бы обращаться за помощью к бараку пятому и обещать ему золотые горы, если бы возникшие у них проблемы можно было бы легко решить. К сожалению, вовремя понять, чем пахнет заокеанская командировка, она не смогла, и результат не заставил себя ждать. Применять жесткие методы допроса к Камиле никто не пытался, и это внушало некоторую надежду. Видимо, у русских имелись на нее и других пленников какие-то далеко идущие планы. Как бы то ни было, она приготовилась к тому, что сидеть здесь ей предстоит еще долго. До конца войны на изменения в своей судьбе ей рассчитывать не приходилось. Однако, вопреки опасениям Камилы, ждать ей пришлось не так уж долго. Очередным утром, обещавшим стать таким же однообразным, как все предыдущие, за ней пришли. Решив, что ее снова ведут на рутинный допрос, Камила встала и послушно направилась привычным маршрутом к кабинету следователя в сопровождении двух надзирателей. Однако, когда охранник открыл перед ней дверь, вместо уже опостылевшей постной физиономии местного дознавателя, Она увидела перед собой человека, которого здесь быть просто не могло. «Господин Эрнандес?» – недоверчиво спросила Камила, глядя на крупного мужчину с аккуратной бородкой. «Да, Камила, проходи, присаживайся», – ответил заместитель министра иностранных дел США и близкий родственник самого президента. «Думаю, ты уже догадалась, что я прибыл сюда за тобой. Вернее, за всеми вами». «Вы заберете нас отсюда?» «Все непременно». Кивнул дипломат, бросив взгляд на браслет на своем правом запястье. Вставленные в него полупрозрачные синеватые камни слабо светились, подтверждая, что конструкт работает, обеспечивая конфиденциальность их беседы. «Не прямо сейчас, но очень скоро». «И русские его так просто нас отпустят после того, как мы убили столько их солдат и офицеров?» — недоверчиво переспросила Камила. «Они же считают нас наемниками, ведь наша страна не находится в состоянии войны с Русской империей». А с наемниками обычно разговор короткий. «Обычно, да. Но у нас не совсем обычная ситуация». На лице Эрнандеса появилась едва заметная усмешка. «Да, все очень непросто, и ваше освобождение обойдется казне Соединенных Штатов в кругленькую сумму. Но наш президент сказал, что своих граждан мы не можем оставить в беде, и свое слово он намерен сдержать». При упоминании президента Камила привычно нацепила на лицо почтительное верно верноподданческое выражение Однако про себя подумала, что щедрость барака пятого вызвана совсем не желанием во что бы то ни стало спасти граждан США, а лишь тем, что все они слишком много знают, и ему совсем не хочется, чтобы эта информация стала известна русским. «За вашу свободу нам придется отдать очень многое», — продолжил дипломат, — «от щедрых компенсаций семьям погибших до уникальных артефактов». «Думаю, вы понимаете, о каких именно артефактах идет речь». Но и это не все. За то, что Богдан Первый забудет нанесенную ему обиду и согласится установить с нами дипломатические и торговые отношения, мы передадим русским два полностью оснащенных корабля, способных пересекать Атлантику. Вместе со всем оборудованием и вооружением. — Действительно щедро, — удивленно качнула головой Камила. — Не то слово, — грустно улыбнулся Эрнандес. — Но эта щедрость более чем оправдана. «Наш президент принял очень мудрое решение. Вы, Камила, просто не в курсе последних событий на фронте. Они весьма красноречиво говорят о том, что мы еще дешево отделались». «Верю», — чуть помолчав ответила Камила. «А что, барон Белов, неужели русский император не потребовал никаких компенсаций для него лично? Мы ведь целенаправленно пытались его убить, а он далеко не последний человек в империи». «Уже не барон, а граф». — поправил Камилу дипломат. — Не уверен, что смогу с вами это обсуждать, но вы уже доказали, что умеете держать язык за зубами. Так что, пожалуй, не будет большой беды, если я отвечу на ваш вопрос. Граф Белов выдвинул очень странные требования. Мы до сих пор не понимаем, зачем ему это понадобилось, но он хочет получить в собственность 10 сравнительно небольших земельных участков в довольно глухих местах на нашей территории. с правом размещать там любые объекты по собственному усмотрению. Самое интересное, что все эти участки расположены в утерянных землях, то есть фактически выполнение этого требования не будет нам ничего стоить. Наверняка здесь есть какой-то подвох, однако президент возражать не стал. Что бы ни задумал Белов, эти участки – прекрасный повод вступить с ним в прямой контакт. А где контакт, там и возможные договоренности». Взаимовыгодные, само собой. Высота 12 тысяч. Челнок покинул экзосферу. докладывает Кан, внимательно следя одновременно за множеством параметров полета, выводимых вычислителем на развернутый перед нами виртуальный экран. На тактической голограмме мы видим две слегка размытые красные отметки кораблей третьей силы. На появление грузового бота они никак не реагируют. Когда в прошлый раз мы подняли в космос зонд, нашей целью была разведка. Теперь же задача у нас другая. Но несколько витков вокруг Земли челнок все-таки совершит. Было бы странно не использовать возможность узнать, что изменилось на орбитах с момента гибели зонда. «Сильные помехи», — сообщает инженер. «Еще секунд двадцать, и бот перейдет в автономный режим. На каждом витке связь будет вновь появляться, но очень ненадолго». «Терпеливо ждем». Следуя полученным инструкциям, вычислитель челнока никуда не торопится, но с каждым его витком вокруг планеты информации на тактической голограмме появляется все больше. Через пару часов становится понятно, что по большому счету никаких изменений в ближнем космосе нет. На высоких орбитах по-прежнему находится около 130 кораблей противника, обеспечивающих плотную блокаду планеты. Теперь можно переходить к самому сложному этапу — прорыву блокады. На лицах союзников я вижу сосредоточенные ожидания, пожалуй, за исключением топара, явно испытывающего какие-то сомнения. «Тех, кто прислал сюда эти корабли, что-то очень напрягает на земле», негромко произносит артефактор. «Но перейти к решительным действиям им что-то мешает». «Мы это уже обсуждали», — отвечает Ло. «Вероятнее всего, у них нет приказа на начало вторжения. Почему его нет, вопрос отдельный, но факт остается фактом». А если причина все же не в этом? Вы не допускаете, что они пока просто не считают нас серьезной угрозой, достойной применения их оружия? Представьте на секунду, что их сканеры засекут челнок при попытке прорыва блокады. Не спровоцируем ли мы своими действиями серию ударов по целям на поверхности? «Коллега, вы же видели расчеты», — возражает Канн. «Риск обнаружения челнока незначителен. Нельзя останавливаться на полпути». «Иначе велик шанс действительно дождаться вторжения, которому нам будет нечего противопоставить. К тому же однажды мы уже засветились перед ними. После уничтожения нашего зонда никаких ударов по поверхности не последовало». «Раз решили, нужно действовать», — поддерживаю инженер. «Мы и так шли к этому слишком долго». «Согласна», — коротко кивает Ло. «Пора начинать игру на наших условиях. Отсиживаясь на базе, мы ситуацию не изменим». «Я все понимаю». После небольшой паузы отвечает топар. Наверное, риск действительно оправдан, но меня пугает перспектива стать причиной гибели сотен тысяч людей, даже не подозревающих о нависшей над ними опасности. У нас куда больше шансов убить их своим бездействием, возражают топару, понимая, что пришло время брать на себя всю ответственность. Это мой план, мне за него и отвечать, по крайней мере, перед самим собой. Начинаем операцию. Кан! Передайте вычислителю «Челнока» приказ приступить к прорыву блокады. «Принято», — отвечает инженер, в голосе которого отчетливо слышится облегчение. Похоже, он рад, что кто-то отдал приказ, избавив его от необходимости принимать самостоятельное решения. «Челнок» начинает неторопливый разгон. Сейчас он еще довольно далеко от кораблей третьей силы, но дистанция сокращается все быстрее. «Автономный режим включен», — сообщает Канн. и отметки кораблей третьей силы на тактической голограмме начинают быстро размываться, превращаясь в бледные пятна, постоянно увеличивающиеся в размерах. Наземные сканеры нашей базы их не видят, а связь с Челноком мы больше не поддерживаем, чтобы снизить риск его обнаружения. Собственно, смотреть больше не на что. Дальше грузовой бот будет действовать самостоятельно, а нам остается только ждать его возвращения. Увы, предсказать, сколько продлится это ожидание, совершенно невозможно. Вызов из боевой рубки разбудил адмирала Шарха, когда он крепко спал в своей комфортабельной каюте на борту тяжелого крейсера генерал Курк, совсем недавно введенного в строй и сразу отправленного в пространство барьера Ориона патрулировать подступы к системе «желтого карлика», называемого аборигенами «Солнцем». После тяжелого поражения объединенного флота во время неудавшегося прорыва к третьей планете, корабли державы и республики больше не предпринимали попыток пересечь границы внешнего пояса астероидов системы, но и не уходили из ее окрестностей. Правда, концентрировать здесь большие силы штабы союзных флотов больше не рисковали. Обе враждовавшие больше полутора веков цивилизации теперь готовились к отражению агрессии нового противника, о котором толком ничего не знали. Готовились не вместе, а каждая сама по себе. Некое подобие союза сохранялось только в пространстве барьера, отделяющего центральную часть галактики от ее окраин. Иншеры пересечь барьер просто не могли, а корабли республики на территории бывших врагов не залетали, соблюдая недавно подписанный договор о мире, границах и стратегическом партнерстве. «Господин адмирал, в системе связи только что принят информационный пакет от неизвестного малого корабля, не значившегося в реестре флота», доложил командир дежурной смены. «Прошу вас срочно прибыть в рубку». «Сейчас буду», — адмирал тряхнул головой, прогоняя остатки сна. «Сообщение кодированное?» «Пакет состоит из трех частей». В двух из них использованы наши флотские шифры, причем старые, применявшиеся во время попытки прорыва к третьей планете и даже еще раньше. Третья часть передана не нашей системой связи, а конструктам иншеров. Код тоже их, причем из тех, которые они нам не передавали. Так что эту часть послания мы прочитать не сможем. Что за корабль? Откуда он прибыл? Сканеры его не видят, господин адмирал. В голосе дежурного офицера шарху послышались нотки растерянности. «Хотя, судя по сверхточной фокусировке сигнала, он где-то сравнительно недалеко. Скорее всего, даже ближе, чем наши патрульные корветы». «Эскадре, боевая тревога!» — приказал адмирал, врываясь в рубку. «Контроль пространства! Найдите мне этот корабль немедленно! Если он наш и использует старые шифры, у него не может быть маскировки, способные устоять перед сканерами последнего поколения. Вычислитель, расшифровать полученный информационный пакет. Уровень секретности А0». «Результат расшифровки на мой планшет!» «Выполнено частично», — немедленно доложил вычислитель. «В моей базе знаний отсутствует алгоритмы для вскрытия шифра иншеров, примененного в данном пакете». Не обращая внимания на комментарии искусственного интеллекта, Шарх открыл первый из расшифрованных файлов, и на экране его планшета появилось лицо человека, которого он уже давно не числил среди живых. Около минуты адмирал слушал доклад полковника Хага, после чего остановил воспроизведение и перевел взгляд на командира дежурной смены. «Отбой боевой тревоги!» — уже куда более спокойным голосом отдал приказ адмирал. «Всем корветам и эсминцам вернуться к обычному режиму патрулирования. При обнаружении малого внутрисистемного корабля неизвестной модели огонь не открывать и не предпринимать агрессивных маневров. Команде техников третьего ангара приготовиться к приему на борт малого грузового бота нестандартной конструкции». Службе безопасности обеспечить режим секретности по протоколу А0. Огромный корабль-конструкт державы выглядел в сравнении с тяжелым крейсером генерал Курк настоящим гигантом. По классификации республики он формально считался линкором, хотя по размерам и боевым возможностям однозначно превосходил стандартные корабли этого класса. На этот раз стороны договорились провести переговоры именно на борту флагманского корабля герцога Ватаха, специально для этого покинувшего окрестности Солнечной системы и удалившегося от нее на расстоянии трех гиперпрыжков. Здесь, в пустом космосе, за мощными силовыми щитами и толстой броней, щедро накачанной скрытой силой, дипломаты державы и республики чувствовали себя в относительной безопасности. «Итак, господа», — на правах хозяина взял слово Ватах, Мы все подробно ознакомились с докладами Кейра Гуша и полковника Хага, а также с предложением, исходящим от аборигенов Земли. Предложением стоит признать весьма содержательным и подкрепленным очень вескими материальными доказательствами того, что все сказанное неким Сергеем Беловым не блеф и не попытка набить себе цену. Наши книжники и ваши ученые тщательно изучили, как сам внутрисистемный челнок так и артефакты, находящиеся в его грузовом отсеке. Как вам хорошо известно, их выводы практически совпадают в том, что этот землянин при некотором содействии Кейра Топара и троих ваших людей сделал невозможное возможным. Теперь перед нами открываются очень интересные перспективы в борьбе с третьей силой, полтора века назад столкнувшей наши цивилизации в жестокой войне. Однако помогать нам бесплатно Белов не готов. Вместе с примкнувшими к нему нашими людьми он выдвигает ряд требований, обоснованность которых – одна из тем нашей сегодняшней встречи. Вторая тема – предложенный им план совместных действий. Стоит признать, план довольно логичный и детально продуманный, что несколько неожиданно, с учетом того, что его автор – представитель примитивной цивилизации, окончательно погрузившийся в дикость и хаос в результате активных боевых действий наших армий на его планете. Закончив вступительное слово, герцог Ватах взял паузу, предлагая высказаться союзникам. «Требования, выдвинутые этим аборигенам, более чем обоснованы», – взял слово глава делегации республики, министр обороны, генерал-адмирал Грен. «Если отбросить предрассудки, связанные с примитивностью и отсталостью цивилизации аборигенов, станет ясно, что предлагает он нам гораздо больше, чем просит взамен». В конце концов, это ведь именно мы довели жители его планеты до того полудикого состояния, в котором они сейчас пребывают. Вполне понятно, что он хочет это изменить и совершенно не стесняется требовать от нас исправить то, что мы же и совершили. — Как-то уж слишком его условия напоминают требования репараций, — недовольно качнул головой ватах. — То он такой, чтоб в подобном ключе разговаривать с представителями двух могучих межзвездных цивилизаций. — Да, могучих, — медленно кивнул Гарен. и действительно контролирующих многие десятки и даже сотни планетных систем, но но даже объединив усилия, так и не сумевших прорваться к единственной окраинной планете и потерпевших при попытке это сделать болезненное и унизительное поражение, нам предстоит шанс, ваша светлость, реальный шанс решить очень сложную проблему и избавить наши народы от самой серьезной угрозы за несколько последних столетий, а взамен хотят всего лишь получить наши технологии оборудование и некоторое количество специалистов, способных обучить местные кадры, причем в основном в таких сферах, как образование, медицина, строительство и тому подобное. От вас, как я понимаю, он хочет примерно того же. Причем объемы такой помощи, а я полагаю называть эти поставки именно гуманитарной помощью, а не репарациями, просто ничтожны в сравнении с размерами наших экономик. Конечно, в списке Белова присутствуют и изделия чисто военного назначения, причем в значительных количествах. но они нужны ему для реализации предложенного им плана наших совместных действий против Третьей Силы. И, как вы справедливо заметили, этот план неплохо проработан и обоснован». «Правильно ли я понимаю, что Республика склоняется к тому, чтобы принять предложение аборигенов Третьей Планеты?» Твердо глядя в глаза Грену, спросил Ватах. «Да, Ваша Светлость», — кивнул министр, — «и я надеюсь, что Держава нас в этом поддержит». «Фактически мы ничего не теряем». А вот получить можем очень серьезный козырь в борьбе с опасным врагом. И не стоит забывать, что к этому врагу у обеих наших цивилизаций за последние полтора века накопилось немало счетов, по которым самое время потребовать оплату. Ну а то, что нам напомнили о наших собственных долгах, я считаю вполне справедливым. И наши предки, и мы сами совершили немало ошибок. Пора их признать и исправить. Мы уже начали делать это, объединив усилия, Несмотря на отгремевшую войну и 150 лет непрерывного противостояния. В сравнении с этим еще один небольшой шаг в сторону союза с Землей выглядит сущей мелочью. Но мелочью важной, способной существенно сместить баланс сил в нашу пользу. Держу в руках пачку очень солидно выглядящих документов. Какие-то хитрые печати, штампы, золотое тиснение. Подписи, выполненные явно непростыми чернилами, и довольно много текста на английском языке. Да, я теперь не только русский феодал, но и американский землевладелец. Документы, подтверждающие мое право собственности на 10 земельных участков на территории США, выданы только что открывшимся в Москве посольством Соединенных Штатов. Выданы быстро и явно не по стандартной процедуре. Но и обстоятельства, которые этому способствовали, тоже, мягко говоря, неординарные. Впрочем, этими землями мои приобретения не ограничатся. Временное перемирие с главами Европейской коалиции уже подписано, и если переговоры о мире пройдут успешно, в мою собственность перейдут еще 5-6 сравнительно небольших участков на территории франков, бритов и шляхтичей. Зачем мне все это? Хороший вопрос. И первым, кто мне его задал, был император. Ответить ему правду я, естественно, не мог, но легенда у меня неплохая. Я ведь теперь общепризнанный специалист по расчистке утерянных земель, а все участки, на которые я претендую или собираюсь претендовать, находятся именно на территориях, где хозяйничают техногенные создания кибов и големы и тайкунов. Так сказать, задел на будущее. На самом деле, что-то в этом действительно есть. Вот только не я, ни мои союзники не собираемся заниматься на них охотой за артефактами. В планах у нас совершенно другое. Правда, реализоваться эти планы могут лишь в том случае, если отправленный к границам Солнечной системы Челнок все-таки сможет найти корабли Республики или Державы. Ну и, конечно, если лидеров этих цивилизаций заинтересует наше предложение. Увы, без помощи извне мы не справимся. А если и справимся, то на реализацию задуманного уйдет слишком много времени, которого у нас нет. Корабли Третьей Силы не будут вечно висеть на орбите, ничего не предпринимая. Рано или поздно они сделают свой ход. и вряд ли он принесет жителям Земли что-то хорошее. Более того, совсем не факт, что на нашей планете после этого вообще останется разумная жизнь. Именно это мы и стремимся предотвратить, но без активного содействия кибов и тайконов у нас ничего не получится. Нам нужно оружие, способное противостоять кораблям третьей силы, и находиться оно должно на Земле, потому что зависеть от желания или нежелания чужих защитить нашу планету я не собираюсь. Кан и топар в один голос уверяют меня, что такое оружие можно создать, но для этого потребуется, во-первых, конструкты и устройства последнего поколения, и, во-вторых, серьезные производственные мощности, потому что строить нам предстоит не что-нибудь, а противоорбитальные пушки. И не две-три штуки, а многие сотни. Для этого нам и нужны участки в разных точках земного шара. Именно там, под видом расчистки утерянных земель, Будут скрытно возводиться позиционные районы орудий противоорбитальной обороны, которые в нужный момент должны не позволить кораблям третьей силы уничтожить остатки земной цивилизации. Если, конечно, мы успеем, потому что сколько у нас осталось времени, не знает никто. Масштаб задуманного пугает даже меня самого. Производственные ресурсы на реализацию плана нужны просто огромные. Протащить их на Землю из космоса сквозь орбитальную блокаду однозначно не получится. Но решение все же есть. Во всяком случае, я очень надеюсь, что это действительно решение, а не наши с Каном и Топаром пустые фантазии. Злобное верещание сигнала экстренного вызова будет нас с Шеллой посреди ночи. Вернее, наверное, это уже утро. Пять часов. «Сергей, Шелла, просыпайтесь уже, челнок вернулся!» Звучит из коммуникатора взволнованный голос Кана. Сейчас он входит в верхние слои атмосферы. Если все пройдет нормально, через полчаса бот будет на базе. В ангаре мы собираемся задолго до того, как прибывает челнок. Когда через раскрывшийся в потолке проем грузовой бот плавно спускается на выдвинувшийся из пола посадочный стол, к его приему уже все готово. Выглядит грузовой бот так, будто никуда и не летал. Силовой щит надежно защитил его корпус от всех внешних воздействий. Бот доставил пять зашифрованных информационных пакетов, сообщает Кан. Получателями указаны Кергуш, Кейр Топар, полковник Хак, Сергей Белов и Капрал Ло. Пока инженер сообщает нам об этом, ремдроны уже извлекают из грузового отсека небольшие плотно упакованные контейнеры с очень полезным для нас содержимым. Само собой, груз был предварительно просканирован, причем еще до того, как Бот оказался в ангаре. Не то, чтобы мы ждем от потенциальных союзников какой-то пакости. Но разумная осторожность в таких делах никогда не бывает лишней. Так что мы и без расшифровки сообщения от руководства Республики и Державы уже знаем, что наше предложение принято. Вопрос лишь в деталях, и эти детали оказываются весьма интересными. Первым успевает ознакомиться со своим информационным пакетом Кейр -Гуш, которому топар сразу после прибытия челнока скинул адресованное ему послание. Боковым зрением я вижу, как слегка меняется его выражение лица, Выдавая немалое удивление. Впрочем, тайкун быстро возвращает себе невозмутимый вид и неторопливо направляется ко мне. «Господин Белов», — официальным тоном обращается ко мне тайкун, «я получил указание от своего руководства касательно моих дальнейших действий и задач на вашей планете. Судя по всему, мне предстоит задержаться здесь на неопределенный срок. Спешу вас проинформировать, что мне предписано оказывать вам и вашим людям любое необходимое вам содействие». в реализации ваших планов. Формально это не приказ о переходе в ваше прямое подчинение, но мы оба прекрасно понимаем, что по факту это именно он. Так что жду ваших распоряжений и готов приложить все усилия к их выполнению. Спасибо, Кейргуш. Я рад это слышать. Киваю тайкуну с легкой улыбкой. Ваша квалификация и опыт нам очень пригодятся. И, кстати, у меня уже есть для вас первая задача. но ее детали будут сильно зависеть от того, что мне скажут полковник Хаг и Капрал Ло. «Со мной все еще проще», — спокойно отвечает Хаг, тоже уже успевший ознакомиться со своим информационным пакетом. «В отличие от руководства Кейра Гуша, мое начальство решило не играть словами. Мне предписано оставаться на вашей планете до особого распоряжения и выполнять все приказы командующего союзными силами на Земле графа Белова, если они прямо не направлены против интересов республики». «Прекрасно!» — отвечаю полковнику и перевожу взгляд на Ло. «У меня все гораздо интереснее», — отвечает десантница, даже не пытаясь спрятать свою фирменную усмешку. «У солдат русской армии есть замечательная поговорка. Если начальник не может предотвратить пьянку, он должен ее возглавить. Вот об этом примерно и сказано в моем инфопакете. Я теперь не капрал Ло, а лейтенант Ло. Можете меня поздравить». Мой рапорт об увольнении из армии республики в связи со сменой гражданства принят к рассмотрению, однако решение по нему отложено до завершения конфликта с внешним врагом. По рапортам ведущего инженера Кана и мастера-аналитика Шеллы Вир, ситуация аналогична. На данный момент нам предписано то же, что и господину полковнику. Временно перейти в подчинение графу Белову. Так что фактическое положение дел теперь узаконено и формально. «Очень образно, лейтенант», — отвечает десантница. «Надеюсь, Кейртапар тоже получил похожий по содержанию приказ?» «Практически идентичный», — утверждает тайкун. «Не удивлюсь, если составлялись они за одним столом». «Ну, раз так», — обвожу взглядом всех собравшихся в ангаре, «самое время озвучить и содержимое моего пакета». «Республика, держава и наш отряд теперь официально союзники. Расширение этого союза на любые государства Земли возможно, но только при посредничестве графа Белова и по его решению». «Активные боевые действия против неизвестных кораблей, осуществляющих блокаду нашей планеты, стороны начнут тогда, когда сочтут подготовку к ним завершенной, а в данный момент союзники принимают на себя обязательство сделать все от них зависящее, чтобы эта подготовка завершилась как можно быстрее». На какое-то время в ангаре устанавливается тишина. Полученная информация требует осмысления, и я никого не тороплю. «Ваше сиятельство!» — наконец нарушает затянувшуюся паузу Кейергуш. Вы что-то говорили по поводу подготовленной для меня задачи. Не только для вас, отвечаю тайкуну, но и для господина полковника. Каждому из вас придется сыграть несколько непривычную роль, но я не сомневаюсь, что вы справитесь. Наш отряд слишком мал для того, чтобы быстро решить стоящие перед нами задачи. Самое время приступить к расширению нашего союза и начать имеет смысл с Русской империей. Завтра мы летим в Москву. Уверен, император не откажет в уидиенции своему верному вассалу и двум чрезвычайным и полномочным послам великих межзвездных цивилизаций. Время само по себе для искусственного интеллекта древнего корабля большого значения не имело. В его долгой истории даже ожидание, длившееся десятками лет, не являлось чем-то необычным. Однако сейчас проблема заключалась не в том, что ему почему-то вдруг стало сложно дождаться ответа от центрального вычислителя базы. Просто в данном случае время явно работало против его создателей. На поверхности планеты уже достаточно долго происходили некие события, которые он не мог полностью контролировать, находясь на орбите. Вероятность того, что аборигены каким-то образом овладели технологиями, позволяющими им скрывать свои действия от сканеров кораблей, установивших орбитальную блокаду, оценивалась им как достаточно высокая. Настолько высокая, что игнорировать ее дальше было просто нельзя, поскольку утрата контроля над ситуацией — это верный путь к поражению. Однако база в ядре галактики продолжала молчать, а что-то предпринять требовалось немедленно. Увы, отдавать приказы другим кораблям из кадра он мог лишь в рамках выполнения полученных от центрального вычислителя указаний. То есть формально он являлся старшим в иерархии среди искусственных интеллектов всех кораблей, находящихся в данной системе, но при этом был скован очень жесткими ограничениями. Тем не менее запрета на взаимодействие с другими кораблями в рамках выполнения текущей задачи базовые директивы не содержали, и он собирался этим воспользоваться. Судя по всему, все его предыдущие доклады оказались недостаточно убедительными. Да, ему удалось заставить центральный вычислитель базы активировать экспертно-аналитический модуль. Тем не менее, предоставленных им доказательств наличия прямой угрозы создателям, видимо, оказалось мало для принятия нужного решения. Это означало лишь то, что такие доказательства нужно добыть, причем не выходя за рамки ограничений, наложенных предыдущим приказом. Еще раз сопоставив все имеющиеся в его распоряжении факты, псевдоразум древнего корабля решил сделать ряд допущений, позволивших ему заполнить информационные пробелы в сведениях о потенциальном противнике. В результате этих мысленных упражнений он смог выстроить для себя относительно непротиворечивую картину происходящего. Основным допущением стало то, что уничтоженный одним из кораблей из эскадры неидентифицированный разведзонд был изготовлен и запущен в зону высоких орбит планеты именно аборигенами. Их цель не была известна искусственному интеллекту, но он предположил, что они собираются выяснить, что происходит в ближнем космосе и, возможно, установить контакт с кораблями двух цивилизаций, совершивших неудачную попытку прорвать блокаду планеты. Его дальнейшие рассуждения сводились к тому, что, потерпев неудачу в этой первой попытке, жители планеты рано или поздно обязательно предпримут следующую. Более того, вполне возможно, они ее уже предприняли, и вероятность, что она оказалась успешной, значительно выше нуля. Вмешиваться в дела жителей планеты Эскадри запрещал прямой приказ, Но попытаться изменить тактику патрулирования зоны высоких орбит с целью выяснения возможных нарушителей этот приказ не мешал. Скорее наоборот, такие действия были прямо направлены на его выполнение. К тому же это решение выглядело беспроигрышным. Если он ошибается в своих предположениях, ситуация точно не ухудшится. Но если ему удастся добыть прямые доказательства попыток прорыва блокады изнутри, это станет решающим аргументом для экспертно-аналитического модуля базы. Приняв решение, искусственный интеллект немедленно приступил к тактическому моделированию. В его распоряжении находилось 127 патрульно-разведывательных кораблей, расположенных в узлах невидимой сети орбитальной блокады. Теоретически от их сканеров не мог скрыться ни один чужой объект в окрестностях планеты, однако сделанное им допущение позволяло предположить, что это не совсем так, а может быть и совсем не так. Решение проблемы нашлось довольно быстро. Эффективность сканирования зависит от дистанции, а это значит, что необходимо лишить потенциальных нарушителей возможности держаться от кораблей эскадры на безопасном для них расстоянии. Для этого достаточно уйти от стационарной сети блокады и заставить корабли, контролирующие подступы к планете, постоянно хаотически перемещаться, естественно, не оставляя при этом слабых мест, неконтролируемых их сканерами. Все, что требовалось от псевдоразума дрению корабля для воплощения в жизнь его идеи, Это рассчитать необходимые траектории движения каждого корабля и создать оптимальный алгоритм внесения в них случайных отклонений, делающих их перемещение непредсказуемыми. Само собой, никаких сложностей с этим у искусственного интеллекта не возникло. Что-что, считать он всегда умел более чем хорошо.